«Глава 1121. Хочет сбежать?» Пока Ван Боле мысленно декламировал Дао Сутру, человек на свитке картине чундзы уже стоял в полоборота, что позволило увидеть часть его лица. Это был мужчина средних лет, с высокой переносицей и кустистыми бровями. Стоило Сахаену и остальным посмотреть на него, как их скрутило в приступе кровавого кашля. Их разум чуть не разбился, словно зеркало. Глаза мужчины на картине сияли невероятной силой, отчего звездное небо вокруг свитка рокотало. Давление резко возросло и породило незримую репь. По мере ее расползания по звездному небу пространство трескалось и разрушалось. Звёздное небо рассыпалось на части, словно стекло. С оглушительным скрежетом отрезком боевые корабли, на которых находились Сэйхайяна остальные, смело. К счастью, масштаба схватки Ван был и дзы, вынудили их отлететь на, как им казалось, безопасное расстояние. После уничтожения корабля они снова закашлялись кровью, но потом все же смогли стабилизировать культивацию. Благодаря своим секретным техникам им удалось быстро отлететь еще дальше, только оказавшись очень далеко, они наконец остановились и в ужасе посмотрели назад. В отличие от них, Ван Була находился прямо перед свитком картиной, поэтому на него обрушился основной удар. С появлением незримой ряби, созданной давлением, его начала бить крупная дрожь. Дао-звезда позади замерцала сумрачным светом, словно пыталась дать отпор, да и его физическое тело еще сопротивлялось благодаря дощечке из черного дерева. А вот душа не могла выдержать давление стадии вселенной, пусть это и была всего лишь проекция. Ван Боулы чувствовал себя так, будто его вот-вот раздавит небосвод. Дао с утра срабатывала не сразу, ее сила пребывала с небольшой задержкой, но даже относительно небольшое опоздание станет для Ван Боулы серьезным испытанием. Можно сказать, что этой божественной способностью Чунэдзи вышел за пределы стадии вечной звезды. Она вполне могла подействовать даже на эксперта звездного домена. Чунэдзи явно пришлось заплатить за это огромную цену. Не будет преувеличением сказать, что эта техника могла убить практически любого практика стадии вечной звезды, но не Ванпула. Его сильно трясло, созвездие позади оказалось на грани раскола, даже его душа находилась в одном шаге от уничтожения. И все же его глаза сияли небывалой жаждой битвы. Примененная Чунэдзи техника превзошла самые смелые прогнозы Ван Буолэ, но и у него в рукаве было припрятано немало тузов. Помимо Дао Сутры в прошлой жизни во время нахождения на планете Фотом он получил просветление об истинной магии. Когда человек на картине наполовину повернулся, когда в звездное небо пришло сокрушительное давление, Ван Буолэ хрипло выкрикнул: «Тающее время!» Выполнив магические пассы, он указал пальцем на свиток картину. Звездное небо в направлении, куда указывал его палец, дрогнулось. Туда начала стекаться загадочная сила, как будто там собирались естественные законы вселенной, ведомые магическим законом времени. Снизошло само время. 20 вдохов против часовой стрелки. Так здесь настоящий эксперт стадии вселенной, то магия Ван Болу на него бы не подействовала. Одного взгляда практика такого калибра хватит, чтобы разбить его технику, а с ней стереть с лица Земли его тело и душу. Но сейчас ему противостояла всего лишь проекция, ему вряд ли удастся отмотать 20 вдохов против такого противника, но вернуться на 3-5 вдохов было вполне реально. С началом техники тающее время осколки разбившегося звездного неба стали возвращаться на место, и сраненное космическое пространство исцелялось, плавающие в пустоте капельки крови Сахаян и остальных поплыли обратно, они тоже стали двигаться в обратную сторону против своей воли. Это не так впечатляло, как то, что произошло с силой, которая грозилась раздавить душу Ван Була. она потекла обратно к свитку картине, на которой был изображен стоящий в полуобороту мужчина. Больше в время Ван Буэлла достичь не смогло. Она повлияла на звездное небо, на всех окружающих, на магические и естественные законы, даже на давление. Но не подействовала на человека на картине. все таки ему, практику вечной звезды, Противостояло проекции эксперта стадии вселенной. Произошедшее потрясло бы любого всемогущего практика этого поколения. Вряд ли хоть кто-то поверил бы в реальность произошедшего, окажись они здесь. Потому что ничего подобного почти никогда не случалось в бесконечном даудомене. Практик стадии вечной звезды сумел дать отпор проекции практика на стадии вселенной, а это само по себе было сродни чуду. Это показывало не столько силу самого Ван Буэлла, сколько могущества магического закона. Техника Ван Буэлле превзошла силу божественной способности эксперта вселенной, если как следует задуматься, то это по-настоящему пугало. Несмотря на рокот, человек на картине почти никак не отреагировал, и сдав носом слегка удивленный звук, он, похоже, решил полностью повернуться, чтобы как следует рассмотреть Ван Буэлле. Вот только было уже слишком поздно. Техника Ван Буэлле обращала время вспять, однако она действовала не на всю вселенную, а лишь на отдельную его часть. За пределами радиуса ее действия время шло с обычной скоростью. Когда человек на картине собрался обернуться, прибыла неописуемая сила даоссутра. Эта аура происходила не из этого звездного неба, не принадлежала этой вселенной. Казалось, она прибыла сюда из далекого звездного неба, словно спящий бог где-то очень далеко внезапно открыл глаза и обратил свой взор на бесконечный дао домен на окрестности планеты Фатом, где развернулось сражение двух практиков, на свиток картину, в которой превратился Чунадзи на изображенного на ней человека. Звездное небо захлестнул грохот, все вокруг стрясала мощная вибрация, на поле боя все застыло. на остальные потеряли сознание, а мужчина на картине внезапно оцепенел. Больше он не пытался повернуться, он выглядел по-настоящему удивленным. Все выглядело так, будто его пригвоздило к месту. Ощущая им чувство опасности было как никогда реальным. Случившееся привело ванбула в восторг. Со странным блеском в глазах он посмотрел на человека на картине, оказавшемся перед дилеммой. Несколько вдохов спустя мужчина на картине неожиданно начал очень медленно поворачиваться обратно. Вот как! Глядя на картину, ванбула моргнул. Полностью отвернувшись, мужчина не остался стоять. А пошел в сторону изображенного на полотне звездного неба. Он постепенно удалялся, пока не исчез картины. Сбежал? Ван Буэллы какое-то время смотрел на опустевшую картину. Произошедшая породило сильнейший откат. Из-за него свиток начал разрушаться, изнутри раздался душ, раздирающий вопль божественной душе. Наконец, Ван Буэлла вновь увидел душу Чунедзе. Она уменьшилась на 90%, а злобленная до предела душа тут же потеряла сознание. Как только стих вопль, она погрузилась в кому. В следующий миг ее схватил Ван Буола. Забросив душу в бездонную сумку, Ван Буола сделал несколько глубоких вдохов. Сила Дао с утра стремительно рассеивалась. Он заметил, что их поединок привлек внимание немалого количества чужеродных аур. Все они безмолвно наблюдали за ними, обернувшись в сторону места, откуда прибыла аура, он накрыл ладонью кулак и низко поклонился. Прям много благодарен, тесть! Сыхаяна остальные медленно приходили в себя. Услышав, что он сказал, они резко обернулись и пораженно уставились на него. сжавшие их сердца ужас лишил их голоса. Ван Буэлл этим временем разгладил халат, тайком проглотив несколько целебных пилюль, а потом направился к своим людям в уже ставшем привычном для него образе могущественного эксперта. Он окинул взглядом растрепанных Сыхаяна, Чиньхане и защитников Дао, а потом негромко сказал. «Никому не говорите про моего тестя». «Нам пора возвращаться в скопление бушующее пламя». С этими словами Ван Буэлэ сложил руки в замок и двинулся в путь. Сэхаэн и Чэньхань пораженно переглянулись и поспешили за ним. Защитники Дао с благоговейным трепетом посмотрели вслед Ван Буэлэ, а потом тоже полетели за ним. В пути Чэньхань внезапно повернул голову и мысленно задал вопрос еще не пришедшему в себя Сыхаяну: «Скажи, этот зять, как мне теперь называть его?»